Издательство «Эксмо». Дженни Рин. «Две жизни, Изабель». Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность. Плейлист. «Стинг. Shape of my «Рианна. Пур и «Ноти бой. Табо. Never been the same. Jota, Don't Tell Me Why. Carmody, Like That. Alman Brown, Blues. NF, I Just Wanna Know. Evanescence, My Immortal. Fletcher, Fuck You For Win In New York City For Me. Empathy Test, Demons. Prolog. Niboskrub. Огромная бетонная глыба, возвышающаяся над бескрайним городом, где скитаются злые и надменные души. Люди, погруженные в свои заботы, проходят мимо друг друга, даже не задумываясь о том, что принесет завтрашний день. Одни из них бездумно плывут по течению. Другие, подобные хищным акулам, готовы идти по головам, не останавливаясь ни перед чем, чтобы достичь заветной цели. В этом мире амбиций и безразличия каждый шаг может стать решающим, а каждый взгляд предательским. Относилась ли я к одной из этих групп? Мне так не казалось. Но еще вчера все было по-другому. Я не отличалась от безликой серой массы. Сносная работа. Приличная семья, верные друзья, ежедневная рутина. Жаждала ли я славы? Конечно. Когда работаешь в самом известном издательстве мира, амбиции всегда подстёгивают стремиться к высотам. Куда уж выше, могут подумать многие. Но я так не считала. За три года работы... Мне удалось подняться по карьерной лестнице от обычной секретарши до главного редактора самого популярного глянцевого журнала Америки. Как так получилось? Коллеги тоже задавались этим вопросом. И многие из них с недоверием шептались, полагая, что я сплю с кем-то из начальства. Наивные. Они уверены, что заслужить повышение можно лишь через постель, Но это совсем не так. Или не совсем так. И не у всех. На самом деле, за каждым моим шагом вперед стояли упорство, труд и непреодолимое желание доказать, что я способна на большее. А сплетни вокруг только мотивировали двигаться дальше и покорять новые вершины. Каждый день, проведенный в офисе, Я только и делала, что писала. О погоде, пробках на дорогах, скандалах, слухах, звездных парах. Мне не было разницы, о чем рассказывать. Мысли сами приходили в голову. Я никому не показывала свои наброски. Это был просто набор слов, который, как мне казалось, не имел ничего общего с тем, что опубликовали мои коллеги. Как же я ошибалась. В этих простых словах скрывался талант, и каждый абзац, каждая фраза были частичкой меня, ждущей своего часа, чтобы быть услышанной. В один из жарких июльских дней начальник, как обычно, с самого утра попросил меня принести кофе. Зайдя в его кабинет, я увидела на столе стопку листов с моими второсортными текстами. Тогда моей первой мыслью стало, что он уволит меня. Хотя за что? Я не сделала ничего криминального, не украла чужую идею, не слила информацию в СМИ. Так почему же он должен меня уволить? С чашкой кофе в руке я застыла в центре кабинета. Увидев мое замешательство, начальник засмеялся и захлопал в ладоши. «Да, очень смешно». Когда воздух в его легких закончился, он прекратил хохотать и сказал, что ничего лучше не читал уже много лет. Его похвала, и надо отметить огонек в глазах, вызвали у меня тахикардию. А когда босс заявил, что я засиделась в секретарях и пора бы мне стать редактором, кофе из чашки, которую я все еще держала в руке, полетела прямиком на идеально вычищенный бежевый ковер. С этого дня и началась моя история. Тернистая история. Я видела многое. Осуждение, зависть, косые взгляды, сплетни за спиной, большие деньги, непомерные амбиции. За эти годы я поняла одно —